38. -ое. Круги над руинами Мы мчались в невесомости над руинами Титана. Под прозрачным полом бушевала стихия. Где теперь юг, а где север спутника? Все смешалось, и хребет, куда хищник мог унести капитана, давно уже развалился на куски и затерялся в этой мясорубке. Мы звали в чате Мингли, но ответа не было. Элли начала тормозить, в этот раз плавнее. Сорок километров мы преодолели по ощущениям за несколько минут. «Надо вернуться назад и слегка сменить курс сначала севернее, потом южнее», — предложил Саид. «Будем летать туда-сюда, пока не найдем его», — сказал Сиф. «Элли», — позвал я, — «ты можешь выстроить маршрут в виде круга радиусом сорок километров с центром в той точке, откуда мы стартовали?»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 «Давай такой же круг, но ниже на двадцать километров. Как прикажете?» Плавно мы опускались с минуту. Вскоре нас опять снесло к стене. Мы без перерыва звали капитана в чате. В ответ — тишина. Элли завершила круг снова за восемь минут. — Ниже уже некуда, — сказал Саид. — Давайте выше поищем. — А что ему делать выше? — спросил Стив. — Не знаю. А что вы предлагаете?